Молекулы газа приклеиваются к поверхности многочисленных угольных частиц. Поэтому в термине, описывающем это явление, мы используем приставку «ад», что по латыни означает «к». И вместо «абсорбции», характеризовавшей впитывание жидкости, получаем «адсорбцию», характеризующую, соответственно, упомянутую операцию с газом. Однако «адсорбция» частично наблюдается и при капиллярности – поэтому порой бывает трудно определить, отнести то или иное явление к абсорбции или к адсорбции. Некоторые ученые предлагают описывать все явления, подпадающие под эти понятия одним словом – сорбция. Азот. В 70-е годы 18 века химики удостоверили, что в воздухе имеются два газа. Один из них необходим для жизни, а другой, наоборот, не может поддерживать жизнь. Если животные находились длительное время в плотно закрытом, наполненном воздухом месте или же в аналогичном месте разводили огонь, то часть воздуха уходила на дыхание или поддержание огня, а когда она заканчивалась, оставшаяся часть оказывалась непригодной для этой цели. Огонь больше не мог гореть, а животные больше в данном месте не могли находиться. В результате этот оставшийся газ получил много всяческих нелестных названий. Так шведский химик Карл Вильгельм Шейле назвал поддерживающую жизнь часть воздуха «зажигающий воздух», а другую его часть — «гнилой воздух». Как вы догадались, зажигающим воздухом был кислород, обнаруженный за два года до этого пристли. Смотри подробнее статью «Кислород». Открывателем кислорода считается Присли, который сразу же опубликовал результаты своих исследований, в то время как Шелле задержался с публикацией своих работ по этому вопросу. В 1772 году немецкий химик Даниэль Резерфорд назвал гнилой воздух ядовитым воздухом. По-английски «methetic air» от латинского "mephitis" — «отравляющий газ». Французский химик Антуан Лоран Лавуазье дал ему название «азот». «Азоте» от греческого «а» – «нет» и зоэ – «жизнь». «Азот» таким образом представлял собой безжизненный газ. На аналогичной основе дали этому газу название и немцы. Они использовали немецкое слово «стигштоф», что по-немецки означает «удушающее вещество». В английском языке эти названия не прижились, хотя слово «азот» использовалось для обозначения тех соединений, в молекуле которых содержались атомы данного газа. Например, если в молекуле содержится один атом азота, то такое соединение называли «азо». Если два, то «диазо». Если вместе с атомами этого вещества в соединении были атомы водорода, которые по-английски называется «хидроген», то хидрадзо, если соседом был кислород, по-английски оксиген, то азокси и так далее. В 1790 году эта проблема была довольно ловко решена французским химиком Жаном Антуаном Шапталем. Было обнаружено новое вещество, которое составляло часть молекулы хорошо уже известного химического вещества селитры, являвшейся одним из компонентов пороха. «Селитра» на английском обозначается словом найте. Это в основном американский вариант названия. Ее также обозначают как «nitre». Поскольку в те годы было принято называть открытые газы словами с окончанием «gen» от греческого «genes», «рожденный» или «произведенный», то Шапталь назвал новый газ английским словом «nitrogen», то есть «азот». Это то, из чего получается селитра. Академия. Однажды древнегреческий герой Тезей из Афин похитил из Спарты красавицу Елену. Позднее ее, в свою очередь, похитил троянец Парис, в результате чего началась Троянская война. Братья Елены, Кастор и Полидев, отправились на ее поиски. Другой афинянин, Академ, показал спартанцам место, где скрывалась Елена. Кастер и Полидевка были встречены в Спарте с почетом и уважением, а во время войн между Афинами и Спартой спартанцы никогда не трогали то место, где жил Академ,